Глава 5. Шинон, июнь 1156 года. В крепости Шинон на Луаре Генрих пребывал в хорошем настроении. Он наконец-то подавил мятеж своего брата Жефруа и захватил восставшие замки Меребо, Шенон и Лудон. Шинон выбросил белый флаг рано утром на рассвете, и Жефруа склонил голову и смирился с неизбежным. Пусть и без особой охоты но с унылой покорностью. Он уже во второй раз бунтовал против Генриха. Братья спорили из-за замков Шенон, Меребо и Лудон и не собирались мириться. Жефруа уверял, что отец завещал эти земли ему. Но после повторного мятежа Генрих никак не мог оставить их брату. «Сир, будет ли мне позволено высказать некоторые соображения?» Генрих обернулся от амбразуры и посмотрел на своего канцлера. За несколько недель кампании Томас оказал королю неоценимую помощь, занимаясь государственными делами и наполняя казну. К тому же он оставался общительным и интересным собеседником, проницательным и всегда знал, в чем найти выгоду. Конечно, не стесняйся, выкладывай. У меня есть основания полагать, что ваш брат в обозримом будущем будет сидеть у вас в боку за нозой. И едва вы отвернетесь, примется снова разжигать мятеж. «Я не намерен отворачиваться», — заявил Генрих. «Однако продолжай». «Возможно, если у него будут свои земли, какой-то надел, возможно, выкроенный из другого поместья, в этом будет польза и для вас?» Генрих провел указательным пальцем по бороде. «Где же именно?» «В Британии, сир». «Они недавно восстали против своего графа». И почему бы не убедить бретонцев, что ваш брат станет их правителю хорошей заменой? Он займется сдерживанием бретонцев, и в то же время Британь войдет в сферу вашего влияния. Таким образом, ваш брат удовлетворит свое желание получить титул и повысит свой статус. Это его утихомирит». Глаза Генриха сверкнули. «Интересная мысль. На задворках, но не в Ирландии». Бекет элегантно взмахнул рукой в знак согласия, отчего гранаты и жемчуг, украшающие манжету на его рукаве, ярко сверкнули. «Это нужно обдумать, но мысль неплохая». Генрих похлопал канцлера по плечу. «Ты заслуживаешь похвалы, Томас». «Я делаю все возможное, чтобы выполнить свой долг, Сир». «Нет, это больше, чем просто обязанность. Тебе это нравится». Многозначительно улыбнулся король. Генрих бросил взгляд в сторону двери, куда только что ввели гонца. После захвата Шинона царила суета. Посланцы сновали туда-сюда. Однако Генрих узнал в только что прибывшем придворного Алейнора. Король первым делом подумал, что королева сообщает о рождении ребенка, и подозвал гонца. Однако, когда тот подошел вслед за дворецким, Генрих понял. Что-то не так. На лице гонца не было улыбки, не было предвкушения награды за радостную весть. «Сир». Мужчина опустился на колени и достал из ранца только один тонкий свиток с печатью Алеиноры. Затем он склонил голову и мрачно потупился. Генрих взял письмо и сломал печать, не желая открывать, но зная, что должен сделать это. «И немедленно». От него могли требовать действий. Слова были написаны рукой Алиеноры, но звучали официально. Она писала ему как королева, и то, что она сообщала, было настолько огромным и разрушительным, что он не мог этого осознать. Его будто заставили проглотить камень. Он оцепенел. Оторвавшись от письма, Генрих оглядел комнату. Он видел камни в стенах, драпировки, украшенные драгоценными камнями манжеты одеяния канцлера, сверкающие грани горного хрусталя. Все вокруг было реальным. Он мог протянуть руку и прикоснуться к окружающим его предметам. Однако полученное письмо говорило о том, чего он не видел, сообщало о настолько ужасном событии, которое не могло произойти. От одного только предположения, что это все же случилось, Генрих потерял дар речи. «Сир», — в замешательстве глядя на короля, произнес Бекет. Генрих передал ему письмо. Он не стал читать его снова, потому что всё написанное неизгладимо запечатлелось в его мозгу. Он вышел из зала и чуть ли не бегом направился в свои покои. Приказал всем удалиться, а потом захлопнул дверь и задвинул засов. Повернувшись, он прислонился к ней спиной и закрыл глаза, отгораживаясь от всего, надеясь, что произошла ошибка. Это у других дети умирали, но не у него. Его малыши были сильными и благословенными. Старший сын наследует за ним английский трон. Генрих видел, как Гильем мчится по улице, полный сил, размахивая игрушечным мечом и крича. Помнил влажные поцелуи младенца в щеку и доверчивую ладошку, которую он сжимал в своей руке, когда они шли по заледеневшему двору в Вестминстере, где горели свечи в честь рождения Христа. Генрих закрыл лицо широкой ладонью, и редкие слезы полились по его щекам. В младенчестве он сам не разболел, иногда тяжело, но выжил. Почему же Уильям не смог? Почему ему не хватило силы духа, чтобы выстоять? Вытирая лицо рукавом, он ругался и плакал, а в его груди пылал гнев. Наверняка мальчика можно было спасти, если бы его опекуны были бдительнее. Как же Алейнора допустила такое? Она должна была позаботиться о том, чтобы в его комнатах воздух был чище. Теперь в груди его сына вообще не было воздуха, только прах. От мысли о том, что Гильем совсем еще малыш, окружен тленом и разложением, у Генриха потемнело в глазах. Он оставил сына заботам о Лейноре, а она не выполнила свой долг. Вероятно, была слишком занята, по обыкновению вмешиваясь в политику и дела, которые следовало бы предоставить мужчинам. Думая о том, что не оказался рядом, чтобы спасти сына, он почувствовал, как его переполняют темные подозрения, и не дал им воли, чтобы не пасть под их гнетом. Генрих вытер кулаками глаза и проглотил слезы, потому что всей земной скорби не хватит, чтобы вернуть его сына к жизни. Гильом ушел навсегда. Остается лишь молиться, прокладывая его душе путь на небеса. Но король не был уверен, что сможет сейчас войти в церковь. В дверь постучали. «Генрих, впусти меня!» Смахнув слезы, он отодвинул засов. На пороге стоял гомелин. Его лицо исказилось от горя и беспокойства. Мне очень горько было узнать трагические новости из Англии. Откашлившись, произнес вошедший. Беккет сообщил мне. «Я пришел узнать, не могу ли я чем-нибудь помочь, что-то для тебя сделать. Никто не даст мне того, что я хочу или в чем нуждаюсь», — хрипло ответил Генрих, но посторонился, впуская брата в комнату. Гильема не вернуть». Король закрыл дверь и снова прислонился к ней. Его грудь судорожно вздымалась. «Хочешь, я объявлю обо всем двору?» «Не надо, я сам». Генрих изглотнул. «Я не позволю прерывать государственные дела. Пусть по моему сыну отслужат мессы, и мы помолимся за его душу. А потом вернемся к заботам, которые касаются живых. Я отказываюсь упиваться горем и не позволю другим упиваться им за меня, ясно?» Гамелин нахмурился. Я не уверен, что понимаю, но если ты так хочешь, так тому и быть. Мне искренне жаль, он был славный мальчуган. Да, мрачно кивнул Генрих, и теперь его больше нет. Поэтому мне предстоит произвести на свет других сыновей, чтобы обеспечить престол наследниками. Вот так он и справится с горем. Будет жестким и прагматичным. Пока рано не затянется твердой оболочкой, и ничто не сможет ее пробить. «Ты напишешь о Нуре, Она должна быть в смятении». Генрих стиснул зубы. «Мы с ней скоро встретимся и поговорим. Сейчас у меня нет для нее слов, которые я готов высказать песцу или нанести на пергамент».